Глава вторая. Водоканал. Нападение на водоканал в Гаврополе только что сообщили. Наших там нет, а охрана не справилась. Самое время себя показать, если это и вправду ваша цель. Не подведите. Дочитав, я повернулся ко всем присутствующим в клонхолле и громко похлопал, привлекая к себе внимание. Эй, народ! Боевая готовность! Кто знает, где находится Гаврополь? Ряди дизайнеры несколько секунд удивлённо переглядывались и пожимали плечами. И в итоге я понял, что ничего от них не добьюсь. Так, ладно, второй вопрос. Где Персефона? Кто видел Персефону? Выяснив, что Персефона ушла на второй этаж, я бросил остальным, чтобы они готовились наконец вступить в дело и поспешил по лестнице наверх. Персифона нашлась в одной из комнат мир нагоняющий чаи с аминой и железных кружек. Гавраполе то где? С порога атаковал я. Мы можем туда попасть? Конечно. Даже не удивилась Персифона, мгновенно ухватившись за суть проблемы. Это даже не очень далеко, каких-то полтысячи километров. Я так понимаю мы в деле? Вместо ответа я снова прочитал ей сообщение от Юли. Так что торопимся, велел я, убирая телефон обратно в карман. Нам ещё в городе водоканал надо искать. Мне надо. Персефона встала и рукой чёпорно разгладила складки на платье. Гаврапаль, мой родной город, и я отлично его знаю. Я доставлю вас всех прямо к водоканалу. Великолепно, обрадовался я. Тогда скорее вниз, остальные уже собираются. И я поспешил вперёд, чтобы убедиться в том, что только что сказанное действительно правда. К тому моменту, когда Персефона и Амина спустились на первый этаж, реа-дизайнеры уже собрались в одну кучу, бросив всё то, чем они занимались. Помните главное. Я решил ещё лишний раз напомнить группе наш основной постулат. Мы не должны в открытую агрессировать против заговорщиков. В черте города это равно самоубийству. Держите себя в руках. Провоцируйте на агрессию их, но ни в коем случае не проявляйте агрессию сами. Идеальный вариант для нас, чтобы противники попытались явно или скрытно нас атаковать, чтобы ими занялись арбитры. Значит, нам надо подставляться под удар? Недовольно уточнил Файерс. Именно так, кивнул я. Причём подставляться так, чтобы пережить этот удар, иначе всё бессмысленно. Всё, поехали. Я кивнул Персефоне, и она принялась за работу. отрастив прановую руку взамен отсутствующей. Аратка обвела ею большой круг в воздухе, рисуя нитающую в воздухе светящуюся линию. А когда она замкнулась, заложенная в линию прана потекла к середине окружности и коснувшись сама себя, завертелась и закрутилась, превращаясь в прановый шторм лишь в самом центре которого проглядывала искра вечной тьмы и пустоты. Ещё мгновение, и затянуло и её тоже. А ведь ни разу до этого момента мне не доводилось видеть, как открывается портал. Я видел уже открытые, но ни разу только открывающиеся. Занятное, надо сказать, зрелище. И если я правильно понял всё происходящее, то же связанное с пустотой. В последнее время слишком много всего оказывается связано с этой мерзкой пустотой. Оторвав взгляд от портала, а я развернулся к остальным риодизайнерам. Мы появимся перед входом в местный водоканал. Там, наверняка, много жертв среди гражданских и среди охраны, так что все, кто имеют навыки врачевания, займутся ранеными. Наша задача сохранить как можно больше жизней, в том числе среди раненых. Все, кто не будет занят помощью раненым, идут со мной на поиски заговорщиков. блокируем их и не позволяем им пользоваться рядизом. Патовая ситуация устроит нас, но не устроит их. Через время явится управление, а это им не на руку. Так нам тоже, внезапно высказался кто-то из девушек. Я кивнул. Нам тоже. И в этом случае мы, как и они, тут же свалим. Но мы при этом достигнем своих целей, а они нет. На самом деле, я уверен, что заговорщики уйдут. Едва только поймут, что мы их переиграли. Но на всякий случай готовимся к худшему варианту. Главное, ничего не боимся и держимся по возможности рядом друг с другом. Помните, заговорщики не ожидают никакого сопротивления и будут неприятно удивлены нашим появлением. Всем всё понятно. Реа-дизайнеры принялись нестройно кивать. Отлично. Мы пойдём тремя порталами. В первые два проходим вместе. В третий, который приведёт нас на место, я пойду первым, отдельно от остальных. На случай, если это ловушка управления. Если в течение минуты я не подам сигнал Персефоне, она знает какой, то портал закроется и никто никуда не пойдёт. Если подам, значит всё нормально и можно идти. До этого момента в портал никто не заходит. Всем всё ясно? Ориа дизайнеры снова нестройным хором подтвердили, что всё поняли, и тогда я первым шагнул в портал. Первые два портала, которые Персефона открывала поочерёдно, закрывая предыдущий, перетащили нас по каким-то случайно выбранным точкам пустоши. К счастью, нам повезло не столкнуться с даргами. В первый раз мы провели слишком мало времени на открытом пространстве, а во втором, наверное, их просто не оказалось поблизости. У меня не было полной уверенности. Как и договаривались, я шагнул в портал первым. На самом деле, это была перестраховка. Даже если бы люди управления действительно хотели заманить нас в ловушку, даже если бы их планом действительно было схватить меня, а следом и всех остальных, они всё равно не смогли бы атаковать нас прямо на выходе из портала. У них просто не было возможности узнать, где именно мы высадимся из портала. Да что там у них, я сам об этом не знал. Поэтому даже если бы управление действительно подстроило ловушку для нас здесь захлопнуться эта ловушка должна была не раньше, чем мы попадём внутрь территории водоканала. В противном случае управление не может быть уверено, что мы попались в неё, если не всем составом, то больше и его частью. А для того, чтобы мы попали на территорию водоканала, им надо было создать условия, которые заставили бы нас туда попасть. Именно в этом и заключалась реальная причина, почему я пошёл вперёд. У меня была минута на то, чтобы определить, насколько реальным выглядит то, что я увижу по ту сторону портала. Но едва только я это увидел, я понял, что это не ловушка. Невысокое трёхэтажное здание водоканала стояло за бетонным забором, по верху которого тянулась колючая проволока. Мощные стальные ворота, когда-то закрывавшие проезд, были сорваны со своих мест и лежали внутри двора. Даже отсюда, находясь в 20 метрах от них, я видел, что толстенные листы металла не просто сняты с петель, а они выгнуты и порваны, словно бумажные. Досталось и самой стене. В том месте, где должны были находиться ворота, стена была выкрашена и разбита на отдельные кирпичи, будто створа ворот нападающим было недостаточно для того, чтобы пройти всем разом, и они расширили проход кардинальным способом. Колючая проволока, вившаяся по верху стены, спутанными клубками валялась на асфальте, кое-где расплавленная в бесформенные, уже застывшие лужицы металла. Кроме здания на территории водоканала было много труб разных цветов, размеров, форм. Они выходили из-под земли в одном и том же месте. переплетались самыми невероятными образами и снова уходили под землю почти там же, где выходили. Вся эта конструкция была нужна лишь для того, чтобы можно было управлять протекающими через трубами потоками, судя по многочисленным вентилям, торчащим из труб в одном и том же месте. Сейчас половина труб была порвана и пробита, и из них хлыстали потоки воды, заливая весь внутренний двор. Только лишь из-за этих потоков не было видно крови, которую просто смывало прочь, а крови должно было быть много. Только при беглом осмотре я увидел как минимум семь недвижимых тел, наполовину плавающих, наполовину лежащих в потоках набегающей воды. Одну из них лежала у меня прямо под ногами, лежала лицом вверх, и я не удержался, нагнулся и легонько щелкнул ногтем по холодному веку. Никакой реакции. Это действительно мертвец. Живой человек не способен сопротивляться рефлексу моргнуть, когда что-то угрожает глазу. Значит, и всё, что творится внутри, не спектакль управления, а самый настоящий террористический акт. И судя по тому, что дверь управления водоканала тоже сорвана с петель, несколько окон разбито, а из одного из них свисает мёртвое тело, заливая кровью стену под собой, террористы уже внутри. А помнявшись, я подал сигнал Персефоне, и портал за моей спиной тут же выплюнул из себя сразу несколько редизайнеров. Ника и Чел, конечно же, были среди них. Само собой они скрывали лица под прановыми масками, но я всё равно узнал их по фигурам, по одежде. Сам я маской не пользовался. Какой смысл, если моё лицо и так прекрасно известно всем от управления до заговорщиков? Только лишние траты праны. Спустя несколько секунд перед порталом стало уже тесно от прибывших ряди дизайнеров. Вода громко плескалась от множества шагов. Несколько десятков прановых масок с подозрением осматривали здание водоканала, из которого не доносилось ни звука. "Кир", наполовину спросил, наполовину позвал я в толпу. И один из прибывших первыми ряди дизайнеров в красной маске повернул голову в мою сторону. "Проверьте все тела. Возможно, кто-то жив. Остальные за мной". Кир кивнул. И его заранее собранная группа из четырёх ряди дизайнеров осторожно двинулась к телам во дворе. Остальные пошли за мной внутрь здания управления. Внутри всё было развалино и уничтожено. Турникет на входе был расплавлен адовым пламенем. Стёкла в будке вахтёра отсутствовали, зато присутствовали они в спене тел в синей форме, лежащего чуть дальше по коридору. Следы по кровавому следу, тянущемуся всё из той же будки того самого вахтёра. В руке он даже после смерти сжимал маленький чёрный пистолет. Проверять его мы не стали. Это задача группы Кира, который пойдёт чуть позже по нашим следам. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что этот человек тоже мёртв. Слишком много крови из него вылилось. Вправо от проходной убегал длинный прямой коридор, по стенам которого виднелись многочисленные открытые, а то и выбитые двери, а прямо располагалась лестница, ведущая как вверх, так и вниз. Блока, проверить верхние этажи, скомандовал я, имея в виду заранее определённую половину состава, в которую входила Амина в качестве связного. Остальные проверяем здесь и вниз по лестнице. Не разделяемся, но защищаться готовимся. Половина рея-дизайнеров довольно организованно двинулись вверх по лестнице, остальные во главе со мной двинулись по коридору, заглядывая в каждый кабинет на пути. Везде нас встретила примерно одна и та же картина: хаос и разгром. Столы были сломаны, содержимое шкафов выброшено на пол, бумаги рассыпаны или сожжены. Создавалось ощущение, что заговорщики из кожи вон лезли, чтобы все разрушить, чтобы показать свою жестокость и ненависть к людям. И раз уж тут почти нет самих людей, все же рабочий день уже закончился, они разрушали все прочее, до чего только смогли дотянуться. В одном из кабинетов Мартен внезапно насторожилась и, как гончая, принялась что-то вынюхивать. Что такое? Спросил я, заметив это. Звуковые волны, коротко ответила Мартен. Слабые, где-то тут. Она ткнула пальцем в угол, в котором громоздился разрубленный пополам стол, привалинный обломками шкафа. Помогите, скомандовал я, хватаясь за обломки и пытаясь их отбросить. Только аккуратно. Через минуту, когда мы разгребли завал, оказалось, что под ним есть живой человек. Немолодая, тяжело дышащая женщина, окровавленная в разорванной одежде и с наполовину сорванным с черепа скальпом. Именно её прерывистое, скорее всего, из-за сломанных рёбер дыхание и услышал Артен. Кто-нибудь, быстро за Киром, скомандовал я, приседая рядом. Пожалуйста, прошептала женщина, увидев нас. Пожалуйста, не на. До. Спокойно, мы хорошие парни. Я протянул руку и взял её окровавленную ладонь в свою. Мы пришли помочь. Вы, Риа, ди. Сложное слово так и не далось женщине, она закашлялась. Да, мы Риа дизайнеры, подтвердил я, но не те, которые на вас напали. Наоборот, мы против них. Они ещё здесь? Они здесь. С трудом кивнула женщина и поморщилась от боли. Они говорили про подвал. Про могист, могист, реальные трубы что-то хотели сделать. Подвал это вниз по лестнице, уточнил я для ясности. Конечно, подвал это вниз по лестнице, прошептала у меня за спиной Ника. Разве не понятно? Давай шустрее! Сейчас придет наш человек и поможет вам. Я вернул взгляд к лицу женщины, а мы займемся этими подонками. Аста, рожня. Выдохнула женщина и закрыла глаза. Я обернулся. Все в подвал. Там явно происходит что-то не самое хорошее. А она? дернулся кто-то из зря дизайнеров. В подвал! заорал я. Быстро! И первым выскочил из кабинета, расталкивая локтями остальных. Добравшись до лестницы, я сбежал по ступенькам до середины пролёта, ухватился за перила, подпрыгнул, перемахивая через них и приземлился сразу на пролёт ниже. И ещё раз. И ещё раз. Подвал оказался не прямо под нами, до него пришлось спуститься на глубину двух этажей или четырёх пролётов лестницы. Я пропрыгал их через перила, не тратя время на спуск, поэтому серьезно оторвался от всех остальных, кто еще только начинал спускаться по лестнице, поэтому так получилось, что в подвале я оказался один. По-хорошему было бы дождаться остальных, но я не стал. Слишком живо перед глазами стояло лицо женщины, которая даже на грани потери сознания от болевого шока, нашла в себе силы сообщить о том, что заговорщики что-то планируют сделать с трубами. Совершенно понятно, что ничего хорошего они с ними не сделают. А если прибавить к этому факт, что эти трубы настолько важны, что про них помнят даже на грани смерти, ситуация и вовсе становится критической. Поэтому я решил не ждать и пошёл вперёд по едва освещённому коридору, решив, что остальные догонят. В коридоре было сыро и холодно. По стенам тянулись плотные ряды разнокалиберных труб, с которых местами капала вода. Никаких ответвлений или дверей здесь не было. Коридор тянулся себе и тянулся, пока метров через 50 не вылился в большой зал. Теперь стало понятно, почему лестница уходила не на один, а на два этажа вниз. Как раз два этажа занимал этот зал. В нём располагались какие-то огромные цистерны, поставленные на попа, бочки, над которыми были переброшены мостки из железных листов с приваренными перилами. И всё это было опутано настоящим клубком разноцветных и разномастных труб с вентилями, торчащими из каждого квадратного метра. Одна из больших бочек была грубо вскрыта непонятно чем. В её боковине зияла огромная дыра, а кусок обшивки, то ли вырванный, то ли выгрызенный, валялся рядом. возле бочки, в которой что-то плескалось, отсвечивая едовито-зелёным на стенке, стояло полтора десятка человек, или вернее будет сказать, редизайнеров. Один из них стоял, подняв руки и вытянув их прямо в сторону вскрытой бочки. Я моргнул, на мгновение оглядя сквозь ветви и убедился в том, что от кончиков пальцев в цистерну тянутся нити праны. Реа-дизайнер что-то делал с водой, как-то изменял наверняка, чтобы отравить весь город или как минимум огромную его часть, ведь водоканал снабжает весь город. Вот почему они напали. Их целью был не террористический акт как таковой, не страх, который он посеет, и не разрушения, которые они причинят там наверху. Это всё лишь отвлекающий манёвр, призванный оттянуть на себя внимание от реальной проблемы, от отравленной воды. Ведь когда жители в городе начнут умирать непонятно от чего, почти все не будут уже отравлены, а кто ещё нет, обязательно отравится за то время, что будут искать источник отравы. Но как мне им помешать? пока что меня не заметили, но у меня есть только несколько секунд, пока за моей спиной не возникнет шумная толпа моих ряди дизайнеров, которые неминуемо привлекут внимание заговорщиков. А что потом? Наверняка они просто закроют своего отравителя всеми счетами, какими только получится, ведь не в их интересах будет вступать в бой. Всё, что им надо это просто дать ему закончить начатое. Закончить начатое. закончить. А ведь это может сработать. На мгновение, обернувшись и поняв, что моя группа уже почти подошла, я вскинул левую руку, формируя в ней лук, и правой, доставая из воздуха стрелу. Теперь главное, чтобы я всё правильно понял, чтобы я всё правильно рассчитал. Потому что если нет, Мне будет очень сложно объяснить всё произошедшее арбитру. Натянув лук и прицелившись, я пустил точно в спину врагу, целясь под левую лопатку, точно в сердце.